От автора. Спасибо, что выбрали и прочитали эту книгу. Буду рада вашим подпискам, оценкам и отзывам на Литрес. Страница с моими книгами расположена по адресу www.littres.ru Карина Иларионова. На ней вы найдете еще несколько хороших историй.